Глава пятая. Дим Попаданец. Девушка вышла нам навстречу совершенно неожиданно и, что самое странное, непонятно откуда. Из предгорий мы уже выбрались, ни рощ, ни холмов, никаких других укрытий поблизости не было. Вообще никакого места, где можно спрятаться, чтоб неожиданно выскочить. А так вполне обычная девушка, человек, красивая. Вот только глаза какие-то странные, но тоже красивые. В простой одежде, с гитарой за спиной и с маленьким кинжалом за поясом. Скорее украшением, чем оружие. На правой щеке, правда, татуировка, или скорее рисунок в виде орнамента. Никаких других вещей при ней не было. Не такое уж и необычное явление. Случись встреча на городской улице из тех, что побезопаснее. Но тут, в пустынных землях, Подозрительно. И спутникам, если у нее такие есть, прятаться совершенно негде. И вообще непонятно, каким образом мы могли ее сразу не заметить. Мне-то ладно, глаза отведет любой начинающий мак разума. А эльфики куда смотрели? И что такая красавица делает тут совершенно одна? Начал я разговор с вопроса, раз все остальные молчат. Специально так сказал, в отмеску ушастым за то, что проворонили. Однако эльфийки у меня за спиной на красавицу никак не прореагировали, что тоже странно. «Да вот, случайно мимо проходила, ответила незнакомка поразительно сильным и низким голосом. Любой барт обзавидуется. Сразу стало понятно, зачем ей гитара. «Тоже не ожидала никого увидеть в этих землях». А уж тем более таких странных путников. Ну и решила посмотреть поближе. То, что мы странные, это она в самую точку попала. Ну, тут и не нужно быть ясновидцем, достаточно на нас всего лишь взглянуть. Из одежды только мифриловые кольчуги и эльфийские поддоспешники, а из вещей в основном оружие, причем тоже мифриловое. Но это еще не повод с ней соглашаться. Во всяком случае... «У меня на такое заявление всегда что сказать имеется». «И вовсе мы не странные», — на полном серьезе заявил я в ответ. «Самые, что ни на есть обычные путники. Князь, северный варвар, его жены, эльфийские принцессы, темная и светлая. Чего в нас странного-то? Ты не северный варвар и не князь», — совершенно серьезно заявила девушка. «Возможно, она и права в чем-то». Однако со мной такой номер не пройдет. А вот и князь, у меня документ есть. Гордо заявил я. То, что он почему-то сгорел, несмотря на магические печати, уточнять не будем. Дубликат в любой королевской канцелярии выдадут. Незнакомка тоже пожала плечами в ответ. Что-то моих ушастых не было слышно. Нетипично это для них. Оглянулся назад. они обе на коленях стоят. Головы в плечи втянуты, уши прижаты, глаза опущены. Да кто она такая, что смогла так сильно испугать моих эльфиек? И не просто испугать, и Эль, и тем более Лара, когда боятся, готовы драться. А тут полная покорность судьбе. Обернулся обратно к случайной прохожей. А то и уже и след простыл. Исчезла таким же непонятным образом, как и появилась. Неужели в самом деле архимаг с гитарой? «Ну и архимагов мои длинноухие не так, чтобы бояться. Скорее опасаются». «Эль, Лара, поднимайтесь, опасность миновала», — сказал я, когда понял, что ничего больше все равно не увижу. Реакция обеих эльфиек на мои слова была абсолютно одинаковой. Сначала неуверенно ужили уши, сканируя пространство вокруг. Потом поднялись головы, опасливо осматриваясь по сторонам и только убедившись что так сильно испугавшие их гости действительно нет, ушастые встали с колен. Но вот скованность и неуверенность в их движениях еще оставалась. И по сторонам они тоже продолжали оглядываться. «И что это было?» Первым делом спросил я их. «Дракон!» Почти хором ответили обе. «Надо же!» А я представлял себе драконов несколько иначе. Большой, чешуйчатый, с крыльями. А тут красивая девушка. На красивую девушку жены опять никак не отреагировали. «Она была в своем человеческом обличии», — объяснила Эль. «Самый худший вариант», — добавила Лара. «Невозможно заранее почувствовать и уклониться от встречи. И вообще, драконы, умеющие менять облик, самые опасные, непредсказуемые и неприятные». Закончила она почти шепотом, как будто опасалась что-то, о которой она сейчас говорит может услышать». «А не неумеющий?» — спросил я. «Читала, что таких не бывает», — ответила светлая. «Просто когда-то очень давно встречались еще молодые, и по этой причине еще не научившиеся». Темная оспаривать не стала, хотя было видно, что осталось при своем мнении. «А мне понравилось», сказал я, «чтоб хоть немного растормошить ушастых». «Как раз приятная, симпатичная молодая девушка. До вас ей, конечно, далеко, но по человеческим меркам красавица». «Действительно молодая, от трех до пяти тысяч лет», — совершенно без иронии заявила Эль. «Лучше рассмотреть мы не успели», — добавила Лара. «И попробуй угадай, врут мне в отмеску или правду говорят». «Как вы вообще смогли хоть что-то рассмотреть, уперев глаза в землю?» «И, кстати, я так и не услышал ответа на вопрос, почему вы так ее испугались?» «Так в виде дракон!» — удивленно воскликнула Светлая, как будто такого ответа было более чем достаточно. «Все эльфы боятся драконов!» — добавила Темная, видимо, думая, что этим что-то пояснила. «Почему?» — спросил я их. — Объясните мне, глупому человеку, совершенно не разбирающемуся в ваших эльфийских высших материях. — Драконы — единственные существа, которые могут нападать на эльфийские леса и от которых у нас почти нет защиты, — начала лекцию Лара. — Мы не просто боимся, это врожденное чувство, — продолжила Светлая. — Любой эльф знает, как себя нужно вести при встрече с драконом. «Хотя нас этому никто и никогда не учит». «Понятно. Сильнее кошки зверя нет», — констатировал я. Заметил, ушастые меня не поняли. «Почему бы им не рассказать? Тем более, что всем известно, советский мультик врать не может». «Увидел какой-то бог плачущую мышку», — начал я свой рассказ. «Почему ты плачешь?» — спрашивает он у нее. «Кошку боюсь», — отвечает та. Взял и превратил ее в кошку. Идет довольная мышка по лесу. Вдруг встретила настоящую кошку. Испугалась и убежала. Опять сидит и плачет. Увидел бог, узнал в чем дело. И превратил ее уже в собаку. Но история повторилась. Будучи собакой, мышка опять испугалась кошки. Тогда бог превратил ее во льва. Но все повторилось и со львом. В чем дело? Ты ведь теперь лев. Спрашивает бог у мышки. «Сильнее кошки, зверя нет», — отвечает та. Посмотрел. История про трусливую мышь эльфиик совсем не отвлекла и не сбодрила. Как раз на такой случай у меня всегда есть другой способ, безотказный и неоднократно проверенный. Правда, в сложившейся ситуации он может быть не совсем безопасным для меня самого, но ничего, решил, что в случае чего потерплю. «Кстати, ушастый знаете, какая у меня идея возникла?» Вопросительно посмотрели. Не знали. Мысли пока читать не научились, к счастью. Будете себя плохо вести, возьму себе третью жену дракона, особенно если они все такие красивые. Вопреки моим ожиданиям, эльфийки не стали шипеть и фыркать, а опять прижали уши к головам. На этот раз не от страха, скорее обижена. Похоже, боязнь драконов у них действительно на уровне инстинктов. Чем бы их попытаться еще раз тормошить, но только так, чтоб хуже не стало. Последняя моя шутка была явно неудачной. Помню, мне Нарин рассказывал, что один его то ли родич, то ли просто знакомый гном, тоже непоседа и путешественник Торин имел подругу-дракониху. Маленькая, толстенькая, в обоих своих обличиях. С ней ее сородичи иметь дел не желали, а гному приглянулась. Даже сын у них был, полугном-полудракон. Раньше я считал, что это байка, вроде моих анекдотов про маленького Торина, а теперь начинаю думать, что, возможно, в этой истории была какая-то доля правды. Не было, он все наврал. Гномы вообще, когда о своих любовных похождениях рассказывают, всегда врут. Тут же отозвала Сель. «К тому же гномы боятся драконов куда больше, чем эльфы», — поддержала ее Лара. По словам Нарина, этот Торин сначала и не знал, что его новая подруга — дракон. Он ее из какой-то клетки ловушки в проклятых землях полумертвую вытащил, потом выходил. Попытался я защитить отсутствующего гнома. Все равно врет. Ну вот, слегка приободрились. «Приятно думать, что кто-то должен бояться таких страшных драконов еще больше, чем ты». «И, кстати, откуда вы обе так много о драконах знаете, если сходу, почти не глядя, возраст сумели определить? И вообще, насколько я помню, ты, Эль, мне говорила, что их три тысячи лет уже никто не видел». «Всех эльфов это мучат, ответила светлая. «А несколько тысяч лет не так уж и много. Что для нас, что для драконов?» Ну вот, ушастые почти оттаяли, хотя и не совсем, но у меня, похоже, в запасе еще один аргумент имелся. А если нашу кровь опять смешать, что будет с не вовремя оказавшимся рядом драконом? Когда упомянул про кровь, их обеих аж передернуло, уж очень неприятными были воспоминания. А вот идея, что они теперь могут шугануть любого дракона, им понравилась. А кровь? Что кровь? Не очень-то и больно было. Уши, во всяком случае, у обеих поднялись торчком. «Вот так-то лучше», — сказал я им, — «и что бухи к головам больше не прижимали». Ларине, темная эльфийка. «Пронесло. Я уже думала, что именно такой конец придумал для нас тот бог. Шутка в его духе. Во всяком случае, очень похоже. Но нет, это был просто случайный дракон». Инстинкт заставил меня сразу упасть на колени и склонить голову. Рядом точно так же рухнула светлая. Даже Вадима предупредить не успели. Уж о том, чтобы защитить в случае необходимости, вообще не могло быть и речи. Наверное, если человек отдаст мне прямой приказ напасть на дракона, то и тогда не смогу. Или все же смогу. Правда, толку от этого в любом случае не будет никакого. И как мне теперь защитить своего мужа? «Какой я воин боевой маг после этого!» Вадим же еще и заигрывать начал с драконой, красавицей назвал. По голосу чувствую, что искренне сказал, о не из вежливости. Знал бы он, какие они опасные, и злобные и коварные твари. Но, похоже, пронесло. Дракона исчезла, как и появилась. Вадим нас начал расспрашивать, кто это был и почему мы так себя вели. И что ему ответить?» Не самая приятная тема для любого эльфа. И не зря, кстати, эти земли брошенными называют. Очень давно, несколько тысяч лет назад, ходили упорные слухи об их возникновении. Помню, как ту историю мне впервые рассказали, когда я была еще совсем маленькой девочкой. Много тысяч лет назад утащили у одной драконицы яйцо. Слышала про пустыню далеко на западе? «Вот те пустыни от того и получились. Дракона яйцо искала. Там, между прочим, пять человеческих городов были, две эльфийские рощи и одна община вампиров». Позже, когда выросла, узнала, что никаких эльфийских лесов там не было. Да и не все пустыни в покинутых землях драконами сделаны. Многие и со времен Великих войн остались. И все равно такие слухи на пустом месте не появляются. — А откуда тогда у князя Валета броня из драконьей чешуи? — Продолжил нас расспрашивать Вадим. — Он, еще помню, рассказывал, что это кто-то из его предков лично дракона в честном бою победил. И вообще, на севере много историй о драконоборцах. — Извини, Вадим, но врут у вас на севере, — отвечаю я. Светлое активно закивала, поддерживая меня. «А доспехи из драконьей шкуры тогда откуда?» «Не желает сдаваться человек». «Да и Валет не единственный обладатель таковых. Никого они особо не удивляют, что говорит о привычности таких вещей». «Большая часть таких доспехов делается, когда кто-то находит уже мертвого дракона». «Отвечает за меня светлое. Случай, конечно, очень редкий, но в отличие от рассказов о убийстве дракона в честном бою, хотя бы возможный». Они тоже иногда умирают. А уж из одной шкуры, особенно старого дракона, доспехов наделать на целую армию можно. И потом, у таких вещей есть одно очень важное свойство. Они не портятся от старости, поэтому могут накапливаться количеством, оставаясь редкими, но привычными. «Значит, все рассказы о победе над драконом не более, чем сказка?» Спросил человек. «Нет», — ответила я. У эльфов, как темных, так и светлых, есть несколько правдивых историй о великих войнах, побеждавших драконов. — Ага, — усмехнулся Вадим. — У гномов наверняка тоже найдется несколько не менее правдивых историй. И у орков, и у людей. А уж сколько их у северных варваров. Только эльфийские истории единственные, в которых не только рассказывается о победе над драконом, но и все всегда подчеркивается, что эльф убил его когда тот был в своем человеческом обличии, причем всегда только выстрелом в спину, издалека и стрелом с мифриловым наконечником. У всех остальных почему-то исключительно о победах в честном поединке и непременно, когда дракон был в своем зверином облике. — Ну, это совсем не интересно. Ни шкуры, ни клыков, ни когтей из такого дракона уже не получишь. — Разочарованно сказал Вадим. — Почему же не получишь? — разъяснила я в ответ. Все создания, способные принимать разные обличия, после смерти возвращаются в свой истинный облик. Так вот, зачем у тебя стрелы с мифриловыми наконечниками? А я думал, какую-то особую броню пробивать собиралась. И еще в связи с этим вопрос возник. Зачем, если и так в любую щель попасть можешь? Именно для этого, ответила я. Причем ни у одного эльфа никогда не бывает больше одной такой стрелы. Надеяться на то, что в течение пусть длинной, эльфийской жизни удастся встретить и убить более одного дракона, действительно крайне глупо. Понятно. Эль, а почему у тебя была только одна такая стрела? Ведь вас выполнять эту самую великую миссию целая команда шла, причем в мифриловых кольчугах и прочих доспехах с оружием. Неужели на наконечник для каждого не наскребли? Или тоже традиция? Именно традиция. Ответила ему Элидриэль. «Неважно, сколько эльфов в группе. У них может быть только одна стрела с мифриловым наконечником». Но теперь-то у вас две?» «И до этого было две». А светлые традиции на темных не распространяются, как и наоборот. Даже если они одинаковые. Потом Вадим вспомнил, что у него есть анекдот в запасе, как раз про дракона и маленького Торина. И, как обычно, тут же его рассказал, не интересуясь. Хотим ли мы со светлой его слушать или нет? Стащил как-то раз маленький Торин у деда его любимый боевой топор и думает, как бы теперь с его помощью подвиг совершить. Думал, думал и придумал. С таким замечательным топором запросто можно и дракона победить. Так что на меньшей и размениваться не стоит. Вот и отправился на поиски. Искал, искал. Нигде найти не может. Оно и понятно. Кто-то успел проболтаться о таких намерениях маленького Торина, вот все драконы и попрятались. Потом, после долгих поисков, нашел самую большую пещеру. Ну, думает, точно там дракон спрятался. Больше негде. Подходит гном к пещере и кричит туда. «Дракон, выходи, драться будем!» «Драться так драться!» — отвечает дракон. «Но зачем же в задницу орать?» «Таких больших драконов не бывает», — тут же заявила Светлая. «Да и к тому же еще ни один гном, каким бы глупым он ни был, не перепутает пещеру с драконьей задницей». Поддержала ее я. «Тяжелый случай», — пробормотал Вадим. «Вот вернемся домой, расскажу этот анекдот Нарину, он оценит». «Думает, мы со Светлой не поняли, в чем смысл шутки». Прекрасно поняли. Только мы с ней давно уже договорились именно так реагировать на все его анекдоты. А что, муж развлекается, рассказывая несмешные шутки? Мы тоже развлекаемся, их демонстративно не понимая.